глава вторая. проницательность скофлера из мэри он отправился на самый конец города к одному афранцузившемуся фламансу скофлеру который отдавал в наем лошадей с каббриолетами по желанию чтобы добраться до этого скофлера самый короткий путь лежал по захоустной улице где помещался дом священника того прихода к которому принадлежал господин мадлен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 Да. но господин мэр, вам надо ехать одному и без багажа, чтобы не обременять лошадь. И на это я согласен. Значит, если вы будете одни, господин мэр, вам придется самому потрудиться задать лошади корм. Ладно. Я требую 30 франков в день. Ни гроша больше, ни гроша меньше. И продовольствие скотины за счет господина мэра. Господин Мадлен молча вынул из кошелька